Глава. Десятая. Весна 1925 года. Василий Насеткин. После получения долгожданной телеграммы в квартире номер 27 по Брюсовскому переулку полным ходом идут приготовления к приезду Есенина. Вспоминает Василий Насеткин. Конец февраля. Захожу на Брюсовский Гали Гале то время с сестрами Сергея Есенина, Катей и Шурой. В комнате шли какие-то передвижки? Приготовление. Катя и Галя встречают меня молча, то и дело переглядываясь и загадочно улыбаясь друг другу. Похоже, от меня что-то скрывают. Так и есть. На угловом столике перед увяршими цветами, кажется, мимозами, почти заслонившими собой последний портрет Есенина с Чагиным, лежит развернутая телеграмма. Терпеливо и спокойно ни о чем не расспрашивая, жду разгадки тайны. Это прием. Катя не выдерживает первое. и вопросительно смотрит на Галю. «Сказать, а? Можно?» Галя легким кивком головы соглашается, и Катя, загораясь розоватой улыбкой, громко возвещает, «Завтра приедет Сергей». Василий Насеткин впервые познакомился с Есениным еще во времена далекой юности, когда они оба были вольнослушателями в университете Шанявского. С тех пор они не виделись много лет. Жизнь снова свела их только в 1923 году. Насеткин стал ухаживать за сестрой поэта Екатериной и всеми силами добиваться ее руки и сердца. Сама же Екатерина влюблена в приблудного, и именно в нем видит своего избранника. Но Есенин на правах старшего брата поступает так же, как много лет назад сделал и его дед. Он силком заставляет сестру выбрать Насеткина. Так Василий Насеткин и вошел в семью Есениных. На другой день, продолжает Насеткин, Катя, Галя и я втроем отправляемся на Курский вокзал встречать. Растянулись цепью по всей платформе. Кто увидит первым? Подходит поезд. Внимательнее смотрим на богатые вагоны. Ведь Есенин писал, что в Баку ему жилось хорошо и в смысле заработка. Вдруг, точно откуда-то разбежавшись, на ходу поезда в летнем пальто, с подножки вагона третьего класса на участке Екатерины легко спрыгивает Есенин и прямо в объятия сестры. «Я ехал в первом классе с одним бакинским товарищем», говорит он торопливо после восклицания и поцелуев, слегка отворачивая голову в сторону. «Все большие чемоданы оставил там, в Баку. Не собирался сразу». Через полминуты из того же вагона, откуда спрыгнул Есенин, шел его бакинский товарищ, брат Чагина, с чемоданами в руках. «Выходим на вокзальную площадь. Вечереет. Падает теплый голубоватый снежок. Извозчики, трамваи, автобусы. Как поедем? Только не на трамвае. Автобусы, пожалуй, интересней. Есенин, до того оживленный, тихо предлагает «Поедем на автобусе». Но усевшись так, мы вчетвером еле-еле набрали денег на билеты. У Сергея ни копейки, а у встречавших его мелкие серебрушки и медики. В Москве у Есенина грандиозные планы. Во-первых, он привез цикл стихотворений, которые теперь разойдутся по редакциям, и он заработает немало денег. Во-вторых, он хочет начать новую жизнь, жениться, перестать пить и удивить всех новым Есениным, чтобы все вокруг выкусили. Встреча с Софьей Толстой 9 марта 1925 года. В уже знакомой слушателю квартире номер 27 организован праздничный вечер. Отмечают именины Бенеславской, в честь чего приглашено много народу. Среди гостей писатель Борис Пильняк. Он приходит вместе со своей спутницей, Софьей Толстой, внучкой великого писателя Льва Толстого. Софья Толстая позже вспоминала. На квартире у Гали Бенеславской в Брюсовом переулке, где одно время жили Есенин и его сестра Катя, как-то собрались писатели, друзья и товарищи Сергея и Гали. Был приглашён и Борис Пильняк. Вместе с ним пришла я. Нас познакомили. Пельнику куда-то надо было попасть еще в тот вечер, и он ушел раньше. Я же осталась. Засиделись мы допоздна. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Мы разговорились с Галей Бениславской и с сестрой Сергея Катей. Детали этого вечера вспоминает и Василий Насеткин. Часам к двенадцати вечера Есенин был пьян, но держался хорошо. Наибольшее внимание за этот вечер он уделял своей новой знакомой. Пели песни. Есенин попросил меня спеть бандитские частушки. Я спел раз, просили еще, но я уже заметил на себе ревнивый и недовольный взгляд Есенина и замолчал. У пьяного у него была тяжелая привычка говорить и слушать только о себе. Это я помнил с 1923 года. Весь вечер Есенин не отходит именно отцов и Толстой. Какие именно цели он преследует, многие поймут позже. Но в этот вечер между ними, казалось, пробежала искра. Из дневника Софьи Толстой. Наконец я стала собираться. Было очень поздно. Решили, что Есенин пойдет меня провожать. Мы вышли с ним вместе на улицу и долго бродили по ночной Москве. Эта встреча и решила мою судьбу. Есенин нравится Софья Андреевне. Она не может и не старается этого скрывать. Он известный поэт, она внучка великого писателя с мировым именем. Эта связь притягивает их друг к другу. Ночными аллеями и бульварами они бродят по лабиринту города, общаются. Нам неизвестно, о чем они разговаривали в эту ночь, держались ли они за руки и был ли у них первый поцелуй. Незадолго до этого вечера, 4 марта, в своем календаре Софья Толстая сделала пометку Начало романа с Пильником. По некоторым воспоминаниям они уже начали жить вместе. Но после именин у Бенеславской все резко меняется. Проводив Толстую и вернувшись обратно, Есенин говорит сестре Екатерине, «Надо поволочиться. Пильняк за ней ухаживает, а я отобью». Отбивать Толстую у Пильника Есенин начинает сразу же. Желая встретиться, он постоянно звонит Софья Андреевне, Напрашивается в гости или приглашает к себе. Но толстая держится стойко. На каждое предложение о встрече она отвечает, что занята, не может, устала. Ей льстят ухаживания Есенина, но уж очень она хочет показать характер. Не будет же она сразу показывать этому наглецу, что он ей сильно нравится. Софья кокетничает и играет. Поэтому встречи у них очень редкие. Лишь однажды Есенин с Приблудным заезжают к ней на Померанцев в переулок и проводят в квартире целую ночь. До пельника начинают доходить слухи о ее романе с Есениным. Но сам Есенин старается его уверить, «Ты ее люби, она тебе верна, я с ней всю ночь провел, и ничего не было». Всю первую половину марта Есенин окрылен. Он увлечен девушкой, в его мыслях грандиозные планы на будущее. А, как известно, вдохновение – это мощная сила, которая способна придавать оптимизм. Именно этот эмоциональный подъем и вызывает в Есенине очередной всплеск деятельности. Он снова заговаривает о создании журнала. В третий раз. Он планирует выпускать его два-три раза в год. Его не покидает желание основать свое собственное дело, в котором он будет полновластным хозяином. Вместе с Наседкиным долго придумывают название и останавливаются на поляне. Как и в прошлый раз, все подготовлено. Выбраны сотрудники и авторы. Определены разделы журнала. Ради Альманаха даже идут договариваться в госиздат. Все вроде бы в силе, но и эту идею постигнет участь предыдущих. Сработает излюбленная черта Есенина. Всякий раз Есенин демонстрирует деятельность в период эмоционального подъема, а когда он проходит, Есенин теряет интерес и забрасывает начатое. Журнал, взаимоотношения с женщинами. Поиск квартиры, лечения и так далее. Создание журнала «Поляне» тоже было заброшено в долгий ящик. Надежды начинают разрушаться. Все выглядит обнадеживающим. Привезенные с Кавказа чемоданы полны новых рукописей. Есенин уверен, что в Москве жизнь забьет новым ключом. Он обязательно женится, а дальше его ждут грандиозные литературные успехи и долгожданное счастье. Эти фантазии сеют легкое успокоение в истощенной душе. Из воспоминаний Василия Насеткина Выглядел он очень хорошо. Пополнел. Меняя как-то рубашку, весело смеялся, хлопая себя по распухшему животу. Растет. Первую неделю был необычайно бодр, весел. Всю первую половину марта Есенин активно работает над рукописями. Написанное на Кавказе произведение он переписывает набело. Галя на работе? сестры стараются не тревожить. Трубку с телефона снимают, дабы не отвлекать от работы. Есенину предстоит до конца отделать Анну Снегину, внести некоторые правки и подготовить к печатанию. Эту поэму он считает своим Magnum опус» и очень ею гордится. «Своим литературным друзьям», — вспоминает Насеткин, — «он охотнее всего читал тогда эту поэму. Было видно, что она нравилась ему больше, чем другие стихи». Когда Есенин завершает поэму окончательно, Насеткин предлагает прочесть ее на литературном объединении «Перевал», которое должно состояться 14 марта. В назначенный день в доме Герцена собирается народ. Полуподвальное помещение забито до отказа. В зале собираются представители разных литературных течений и объединений. Для Есенина это первое выступление после возвращения. Но в этот вечер происходит самое неожиданное. Есенин читает Анну Снегину, а публика поэму не принимает. Поэт Родион Березов вспоминал Есенин читал новую поэму Анна Снегина. Как всегда бывает, после прочтения поэмы никто не решался взять слово первым. Но вот выскочил 17-летний Джек Алтаузен и начал с опломбом утверждать, что новая поэма Есенина шаг назад: что язык поэмы беден, рифмы не блестящи, идея не ясна. Все почувствовали неловкость. Есенин зарделся от возмущения. «Меня бы удивило, если бы все это было сказано знатоком русского языка или талантливым человеком. Но кто меня критикует? Молокосос Джек, не знающий русского языка, не обладающий хотя маленькой искоркой таланта?» Практически все воспоминания об этом вечере очень схожи друг с другом в общих настроениях. Поэт Семен Фомин вспоминал. По окончании чтения молодежь Перевала пыталась было открыть обсуждение по поводу прочитанного. «Не трудитесь, — тихо сказал Есенин. — Ну что вы можете мне сказать? Ваши возражения или советы мне не нужны. Читаю. Слежу я за вами, что пишете. Слабо». Реакция Есенина неудивительна. Он не хочет слушать критику и дает понять аудитории, что они недостойны обсуждать его творчество. Среди зрителей и Василий Насеткин. Случилось так, что прекрасная лирическая поэма не имела большого успеха. Спрошенные Есениным рядом с ним сидящие за столом, а зачитанные вещи отозвались с холодком. Кто-то предложил обсудить. Есенин от обсуждения наотрез отказался. «Вам меня учить нечему, вы сами все учитесь у меня». Потом читал персидские мотивы. Эти стихи произвели огромное впечатление. Талантливейший лирики чтец снова владел своей аудиторией. Все же с собрания Есенин ушел немного расстроенный, маскируя свое недовольство обычным бесшабашным видом. Связывая все это с последующими наблюдениями и разговорами о литературе с Есениным, а также с отношением критики к поэту, Перевальская неудача кажется мне как бы тоном на весь 1925 год. В этом литературном году у Есенина было немало таких неудач, и, наверное, больше, чем в любом из прошлых лет. Наблюдение Насеткина о том, что в этот вечер в Есенине происходит надлом, очень близко к правде. Внутри Есенина происходит столкновение его ожиданий и фантазий с реальностью. В очередной раз он испытывает фрустрацию и эмоциональное потрясение, которое запускает новый запойный период. Критика Анны Снегиной становится серьезным ударом по творческому гению Есенина. Затронут не только его поэтический талант, а вся внутренняя самоидеализация, которую он вскармливал в период отдыха на Кавказе. Тогда же в августе Есенин встречается с Августой Миклашевской, которая тоже оставила свои воспоминания о реакции друзей. Прекрасная поэма Анна Снегина вызывала у них иронические замечания. Еще понюшку туда и совсем Пушкин. Они знали, что Есенину больно думать, что его стихи не нужны. И друзья наперебой старались усилить эту боль. К хору друзей присоединяются и случайные посетители на вечерах. Все это постепенно пробуждает в Есенине ощущение собственной ненужности. Не только в стране, но и вообще. Он считает себя самым лучшим, самым великим. Но его зависимость от чужого мнения, его жажда восхищения им медленно убивают. Критика пронзает насквозь и провоцирует самые ненавистные мысли о себе. Именно негативная внешняя оценка в 1912 году спровоцировала тяжелейший стресс, который окончился попыткой суицида. Когда западный мир не принял его как поэта, Есенин отреагировал не менее драматично. Он погрузился в глубокую депрессию, сопровождаемую как аутоагрессией, так и озлобленностью на окружающий мир. После выступления в Перевале Есенин тоже морально не выдерживает. Он перестает работать и возвращается к прежнему образу жизни. Его обещания бросить пить и начать новую жизнь разрушились. Ему слишком тяжело, и нет сил меняться. Из воспоминаний Василия Насеткина. Вторая половина марта. Есенин ничего не пишет, тянется к бутылке. Размножаются приятели. Бороться с разной литературной шатией, близкие Есенина, бессильно. Есенин снова в объятиях нищенствующей братьи. Он прекрасно понимает, что все они пьют за его счет, и больше он им не нужен. Но одновременно с этим... Общение с ними – его психологическая защита. Как бы его близкие не боролись с нищенствующей братьей, они не могут отводить от нее Есенина. Он сам бессознательно тянется к этой компании, потому что нищенствующие братья не критикуют его и не колят в самое сердце. Василий Насеткин. Некоторые из знакомых явно старались подчинить Есенина своему влиянию, но все эти влияния в большинстве случаев сводились к одному спаиванию, Один старый друг тащит его в пивную, а другая старая приятельница очень мягким голосом приглашает его куда-нибудь на именины или просто в одну семью посидеть, а пригласив, обязательно добавит «Там тебя, Сережа, ужасно все любят». И Сережа не может отказать. Для невротика, лишенного с детства любви и заботы, такие слова становятся настоящей колыбелью, и он бессознательно тянется туда, где об этой любви говорят. Именно поэтому родные не могут выдернуть Есенина из лап кабацкой братьи, так как те поют ему всевозможные диферамбы. Сам Есенин также стремится создать вокруг себя иллюзию этой любви. В ней нет места критики и другим талантливым личностям. Есенин выстраивает свой круг общения только из тех, кому нравится его творчество. И из этой иллюзии его невозможно вытянуть. Измена Бенеславской Медленно и неизбежно приближается и конец отношений с Галиной Бениславской. Пока Есенин был на Кавказе, Галя стала задерживаться на работе и поздно возвращаться домой. Причины этого выяснились в один из вечеров. Екатерина Есенина вспоминала. В этот раз она почему-то задержалась в редакции дольше обыкновенного и вернулась в 11 часов. Следом за ней пришел Сергей. Сергей был трезвым, и настроение его казалось хорошим. За ужином он шутил, смеялся. Галя казалась чем-то смущенной и говорила совсем мало. «Да, ты знаешь, — обратился Сергей ко мне, — мы сегодня с Галей в театре встретились. Видела бы ты, как она смутилась. Бросьте, Галя, ничего дурного не случилось», — улыбаясь, говорил Сергей. «Это Покровский был с вами?» «Гром, пожар. Ничто не могло так ошарашить меня, как это известие». Покровский был близкий человек Гали до Сергея. У него была жена, но Галя без Сергея иногда встречалась с ним. Я знала это. Снова Покровский. Осенью 1923 года она отвергла его, так как верила в счастье с Есениным. Но сам Сергей так и не ответил ей взаимностью. Он предпочел кутить в кабаках, скандалить, попадать в милицию, а после уехал на Кавказ. Все это время Галя безудержно его любила и, как любая женщина, тоже хотела быть любимой и чувствовать заботу. Но этого Сергей не давал, и Галя все острее ощущала одиночество. Ее использовали и бросили. Ей хотелось почувствовать себя женщиной в объятиях мужчины. С Есениным это было невозможно, хоть и любила только его. «Я никогда не скрывала своих увлечений», — вспоминает Бенеславская, «но Сергей Александрович сам знал». Я ему подтверждала, что, что бы ни было, я всегда его, всегда по первому зову все абсолютно брошу. Знал он также, что виноват передо мной не меньше, чем я перед ним, и что он не вправе требовать от меня верности. Но все изменилось в марте 1925 года, после его приезда с Кавказа. Я больше не могла выдумывать себе увлечения, ломать себя. тогда как я знала, что по-настоящему я люблю только Сергея Александровича и никого больше. Единственное сильное чувство, очень бурное и необузданно вспыхнувшее к «Л», я оборвала сама. Под литерой «Л» скрывается неизвестное лицо, с которым у Бенеславской был роман, пока Есенин был на Кавказе. На сегодняшний день личность «Л» не установлена. Существует версия, что под этой буквой скрывался Лев Седов, сын Льва Троцкого, Но весомых доказательств так и не нашлось. Из-за нескладности и изломанности моих отношений с Сергеем Александровичем я не раз хотела уйти от него как женщина, хотела быть только другом. И перед возвращением его с Кавказа я еще раз решила, что как женщина уйду от него навсегда. И поэтому, закрыв глаза, не раздумывая, дала волю увлечению Эл, и даже это я оборвала сразу, как только поняла, что от Сергея Александровича мне не уйти, эту нить не порвать. Роман с неизвестным Л происходил зимой, когда Есенин был на Кавказе. Но понимая, что любит только Есенина, Галя ничего не могла с собой поделать и оборвала мимолетную связь. Об этой телесной измене она так и не рассказала Есенину. Он никогда не узнает об этом. Незадолго до его гибели она признается сестрам, что это единственное, в чем она очень чувствует себя виноватой. Но с Покровским Есенин поймал ее за руку. Он не стал устраивать сцен и скандалить. Понимая, что Галя свободная женщина, он не хотел мешать ее жизни и отношениям с мужчиной. Чувствуя себя лишним, 21 марта он покидает квартиру номер 27 и оставляет Гале записку «Милая Галя, вы мне близки как друг». но я вас нисколько не люблю, как женщину». Такие слова будто обухом по голове. Сложно сказать, что руководило им. Нежелание мешать ее личной жизни или же его ребяческая игра в обиженного. Сама Бенеславская восприняла эти слова крайне болезненно. Екатерина Есенина вспоминала этот период «Конец покою». Сергей опять без угла и одинок. Есенин переезжает жить к Наседкину, но по-прежнему частенько гостит на Брюсовском, Ведь там остались сестры. У Насеткина он проживет несколько дней. Какое это по счету друг, у которого он останавливается? Уже и не сосчитать всех, у кого он искал приюта. Снова бездомность и снова мысли о своей ненужности и неустроенности. Неоправданные надежды постепенно провоцируют новый виток депрессивных настроений. Если в начале марта Насеткин видел Есенина бодрым, набравшим вес, то теперь картина совершенно иная. Он похудел? становился раздражительным. Обстановка вокруг снова начинает тяготить. Есенин ощущает себя теснимым и гонимым. Он желает убежать, скрыться от всех тяжелых мыслей. На него слишком давит несоответствие его внутренних фантазий и окружающей действительности. Ему снова хочется убежать. Но куда? Где он найдет успокоение?» Единственное место, где он хоть как-то чувствовал себя вдохновленным и целостным, был Кавказ. Там и обстановка спокойнее, и нет всяких критиканов. Нет постоянных неудач и разочарований. Зато в Баку есть Чагин, который обещал ему показать Персию. Им снова овладевают эмоции. На счастье, в конце марта у Вардина очередная командировка в Баку. С ним-то Есенин и отправится. 26 марта в квартире Бенеславской устраивают прощальный вечер перед отъездом Есенина. Из гостей только самые близкие. Приезжает и Софья Толстая, но уже не как любимая девушка, а как потенциальная жена. Оказалось, что на днях Есенин сделал ей предложение, повергнув в шок все свое ближайшее окружение. О некоторых подробностях этого вечера мы узнаем из письма Софьи Андреевны поэтессе Шкапской. «Еду к Сергею. Он уже пьет водку». Приходят всякие люди. Вслед за Толстой приезжает и Борис Пильняк, который теперь уже просто друг. А Есенин тем временем лежит у Толстой на коленях и говорит ей нежные слова. Потом вскакивает и начинает танцевать. Приглашенные гармонисты играют, гости поют песни и танцуют. После танцев Есенин снова бросается к Толстой, но, как потом сама она заметит в письме, ни разу ее не поцеловал. Ближе к концу празднества подъезжает Анна Берзень. За столом сидят Галина, Вася Насеткин, Борис Андреевич Пельняк, двоюродный брат Сергея, который за ним ходил по пятам, незнакомая женщина, оказавшаяся толстой, сёстры Сергея. Сам он пьяный, беспорядочно суетливый, улыбающийся. Он усаживает меня между Пельняком и Софьей Андреевной. Сам садится на диван и с торжеством смотрит на меня. Галина Артуровна то и дело встает и выходит по хозяйским делам на кухню. Она все время в движении. Шура, Катя, Сергей поют под баяны, но Сергей поет с перерывами, смолкая. Он бессильно откидывается на спинку дивана, опять выпрямляется и опять поет. Лицо у него бледное, губы он закусывает. Это показывает очень сильную степень опьянения. Я поворачиваюсь к Софье Андреевне и спрашиваю — вы действительно собираетесь за него замуж она очень спокойна ее не шокирует гам царящий в комнате да у нас вопрос решен отвечает она и прямо смотрит на меня вы же видите он совсем невменяемый разве ему время жениться его в больницу надо положить лечить его надо я уверена отвечает софья андреевна что мне удастся удержать его от пьянства вы давно его знаете Задаю я опять вопрос. А разве это играет какую-нибудь роль? Глаза ее глядят несколько недоуменно. Разве надо обязательно долго знать человека, чтобы полюбить его? Полюбить, тяну я, ладно, полюбить. А вот выйти замуж это другое дело. Она слегка пожимает плечами, потом встает и подходит к откинувшемуся на спинку дивана Сергею. Она наклоняется и нежно проводит рукой по его лбу. Он, не открывая глаз, отстраняет ее руку и что-то бормочет. Она опять проводит рукой по его лбу, и он, открыв глаза, зло смотрит на нее, опять отбрасывает руку и добавляет нецензурную фразу. Она спокойно отходит от него и садится на свое место, как ни в чем не бывало. Беспричинную злость Есенина в этот вечер описывает и сама Софья Андреевна. «Сергей в таком бешенстве». Такие слова, говорит, что сердце рвется. У меня несколько седых волос появилось, ей-богу, с той ночи. Уехала как в чаду. Сергей был совсем пьян. На меня стал злиться и ругаться. Анна Берзин продолжает. «Вот видите, разве можно за него замуж идти, если он невесту материт?» — говорю я. И она опять спокойно отвечает. Он очень сильно пьян и не понимает, что делает. А он редко бывает трезвым. Ничего, он перестанет пить, я в этом уверена. Она действительно кажется в этом уверена. Галя наливает стакан водки и подает Сергею. Он приподнимается и шарит по столу. Катя и я киваем. Пусть уж напьется и сразу снёт, чем будет безобразничать и ругаться. Сергей Александрович выпивает водку и валится на диван. Причины, побудившие Есенина сделать предложение Софье Толстой, по сей день являются предметом дискуссии. Большинству современников поэта данный поступок был непонятен. Многие осуждали его. Дескать, запудрил молодой девке голову и снова обрекает ее на страдания. Хотя сам Есенин уже после сделанного предложения терзался сомнениями в правильности своего поступка. Ему нужно время, чтобы собрать мысли воедино и обдумать свое будущее. Из письма Толстой к Шкапской. «А на другой день еще хуже. Пришел такой несчастный, измученный. Сказал, что уезжает. Должен наедине решить, может ли он мне быть мужем или любовником или просто другом будет». Он чувствует, что поспешил с предложением. снова поддался эмоциональному порыву и сделал глупость. Или нет. Опять сомнения, и он не может решиться. Он ведь так хотел семью и счастливую жизнь. Ожидает ли его все это Столстой? Он не знает и не уверен. Внутренние сомнения раздирают его. Из-за хаоса в душе начинается хаос в жизни, который как-то надо пережить. Куда-то уехать и подумать о будущем. Из воспоминаний Василия Носяткина. В конце марта снова уехал в Баку. Он уезжал, как будто примиренный с чем-то, и был далеко не весел. Накануне отъезда, совершенно трезвый, он долго плакал. В последний день грустная улыбка, вызывавшая в близких жалости боль, не сходила с его лица. Он действительно походил тогда на Теснимого и Ганимого. Расстрел Ганина 27 марта, не проведя месяца в Москве, Есенин вновь уезжает в Баку. О причинах его отъезда стоит рассказать более подробно, хотя они очень ясно вырисовываются из предшествующих событий. Признаюсь, эту главу я переписывал несколько раз, потому что вновь и вновь натыкался на противоречивую информацию, которая требовала подробного изучения и анализа. Но обо всем по порядку. Многие авторы в своих работах утверждают, что Есенин вновь сбежал из Москвы, из-за смертельной опасности, которая ему угрожала. И вновь первенство публикаций у Эдуарда Хлысталова. Теперь многое становится понятным. 27 марта в ГПУ состоялось тайное слушание дела его друзей из Ордена русских фашистов. И Есенин, видимо, каким-то образом об этом узнал и, опасаясь привлечения к этому делу, срочно уехал в Баку. У Хлысталова и его последователей один ответ на все случаи жизни. Есенин уехал, значит, бежал от преследования. Вот что пишет в своей работе Виолетта Баша. Кто-то из доброжелателей предупредил поэта о том, что готовится приговор, и в день тайного слушания дела так называемого Ордена русских фашистов в ГПУ 27 марта 1925 года Есенин срочно возвращается на Кавказ. Кто предупредил? Когда предупредил? Откуда Баша взяла данный факт? А вот что писал в книге «Трагедия в Англитере» Николай Астафьев. «Ничего неожиданного в быстром отъезде Есенина из Москвы не было, если учесть, что он узнал о смертном приговоре, вынесенном его другу Ганину. Так уж вышло, что я привык проверять любую информацию на наличие источников. Именно это стало основой моего исследования. Нет, я вполне допускаю, что подобное опасение могло тревожить Есенина. из-за глупости непутевого друга, угодившего в лапу ОГПУ, Есенин действительно мог пострадать и стать участником еще одного уголовного дела. Но невзирая на эти допущения, я все же решил проверить информацию на достоверность. Первое, что меня смутило, отсутствие вообще каких-либо источников у вышеприведенных авторов. Если факт бегства Есенина ввиду расстрела Ганина известен, значит, должен быть источник, на котором и базируются все авторы. По-другому методология исследования не работает. Это банальная логика. Но адепты убийства просто утверждали это своими словами, без ссылок на первоисточники. Работы этих авторов являются документальными, и утверждая что-либо, они обязаны иметь аргументы. Если аргументов нет, то утверждение попросту является ложным. Я разыскал контакты Виолетты Баши и Николая Остафьева и написал им письма с соответствующими вопросами. Виолетта Баша вновь прочитала мое сообщение, но отказалась отвечать на какие-либо вопросы и полностью меня проигнорировала. Видимо, понимала, что переписала чужую глупость, аргументировать которую не в состоянии. А вот Николай Астафьев ответил мне очень развернуто. Но там была настолько химически чистая конспирология, что я пожалел, что умею читать. Я перечитывал его ответ снова и снова и долго не мог понять, почему я не понимаю написанное. Итак, вопрос мой звучал так. На основании каких фактов автор решил, что Есенин сбежал из Москвы, опасаясь преследования по делу Ганина? Остафьев просил меня перечитать письмо Есенина к Эрлиху от 24 марта 1925 года, а именно слова «Хотелось бы тебя, родной, увидеть, обнять и поговорить о многом». Остафьев почему-то решил, что встреча связана с расстрелом Ганина, и слова Есенина «поговорить о многом» связаны именно с этим. После этого он сообщил, что это письмо Есенин написал на листе, вырванном из блокнота Бениславской. В тот же день Бениславская тоже написала письмо Эрлиху на листе из этого же блокнота. А уже 30 марта она написала письмо на другом листе и якобы сделала промежутки между буквами в слове «как» в предложении «27 марта Сергей укатил в Баку» неожиданно, как и полагается. По мнению Астафьева, это намек, что она знала о предстоящем расстреле Ганина, Сообщила об этом Есенину, и тот сбежал. А еще Остафьев зачем-то добавил, что держал эти письма в руках, поэтому я должен ему верить. И если вы ничего не поняли, то не пытайтесь. Я тоже не понял и ответил Остафьеву, указав на явное нарушение логической последовательности в его суждениях и задал уточняющие вопросы. Но он попросил меня умерить амбиции и послал читать статьи его соратников по убийству Есенина. В принципе, это классический ответ любого апологета-убийства. Они очень не любят прямые вопросы, заставляющие их аргументировать собственные тезисы. Потому что все, что ими пишется, — это их же собственные фантазии, а не результаты исследований, основанных на достоверных материалах. Проще говоря, мы имеем дело с искажением в мышлении, которое уводит авторов от убийства в конспирологические и бредовые дебри, а не с исследованиями. Но я послушал Астафьева и перечитал все статьи об убийстве, но тоже не нашел никаких подтверждений, что Есенин сбежал из Москвы, опасаясь ареста и допросов по делу Ганина. Тем не менее, я решил самостоятельно разобраться в этом вопросе. Своё мини-исследование я начал с вопроса, знал ли Сергей Есенин о политических идеях Алексея Ганина. На это у нас есть чёткий ответ. Да, знал. Галина Бенеславская вспоминала. Черносотенные разглагольствования, мечты о перевороте и списке будущих министров. В один из этих списков он включил и Есенина, министром народного просвещения. Но Есенин, который как бы не ругался на советскую власть, всё же не мог ее переменить ни на какую. Рассердился, послал Ганина к черту и потребовал, чтобы тот сейчас же вычеркнул его фамилию. Ганин вычеркнул и назначил министром народного просвещения «приблудного». Екатерина Есенина также вспоминала, как Ганин часто наведывался на Брюсовский и рассказывал домочадцам о планах свержения советской власти и показывал ему тетрадки со своими набросками. Есенин реагировал на это крайне негативно и воспринимал Ганина как больного и уговаривал лечь в больницу. «Сергей просил Галю похлопотать о лечении Ганина», вспоминала Екатерина Есенина. Галина Бенеславская субъективно описывала Ганина как озлобленного на весь мир неудачника и обнагревшего попрошайку, который вечно спаивал Сергея, и беспробудно пил сам. Она видела в нем неспособного ни к начинаниям бездельника, который во всех своих неудачах обвинял государство. Именно эта неустроенность в жизни и побудила его контрреволюционным заявлением. После дела четырех поэтов жизненные дорожки Ганина и Есенина стали пересекаться все реже. Впоследствии Ганин прибился к группе людей, близких его идеологии, а Есенин продолжил заниматься литературой и ни в каких политических интригах никогда не участвовал. По крайней мере, ни одного подобного факта в летописи его жизни не зафиксировано. Алексей Ганин был арестован в ноябре 1924 года по обвинению в принадлежности к организации, получившей название Орден русских фашистов. Задачей этой организации было свергнуть большевистское правительство. Вместе с Ганином арестовали еще несколько человек. Все материалы этого дела в целости и сохранности дошли до наших дней. Сохранился и внушительный протокол допроса Алексея Ганина, длившегося много месяцев. Давая показания, Ганин в подробностях рассказывал о своей биографии, о литературной деятельности и о переезде в Москву. Он упоминал множество фамилий, с кем пересекался в тот или иной период своей жизни. Из протокола допроса Алексея Ганина. «Вечера до глубокой ночи проводил в кафе, в пивных, а ночевать уходил к моему бывшему другу, поэту Есенину, в Дом правды по Брюсовскому переулку. где познакомился с его тогдашней женой Галей, ни фамилии, ни отчества которой я не знаю и до сих пор. Речь идет об осени 1923 года. Есенин жил с Бениславской и называл ее своей женой. Фамилия Есенина в его показаниях мелькала лишь наряду с другими, кого он встречал по жизни. Ганин упоминал Приблудного, Пильника, Клюева, Дункан и многих других. Все остальные показания были только о себе и своем тяжелом существовании, которое и подтолкнуло его к контрреволюции. Сознаюсь, что у меня в душе вскипало не раз возмущение и острая боль против некоторых сторон современной жизни. Особенно в те моменты, когда я в текчайшее время борьбы трудящихся за свое освобождение, я, переносившись народом как его составная органическая часть те бесчисленные лишения, голод, холод и прочее, в настоящий момент нахожусь еще в худшем положении. Тогда в эти моменты, глядя на тех непманов и карьеристов, которые не знают, как и куда измотать свои червонцы, не возмущаться не мог. Согласно процедуре, все фамилии, фигурирующие в показаниях, должны проверяться для подтверждения или опровержения показаний. Поэтому в марте 1925 года в ОГПУ был приглашен Есенин. Данный факт устанавливается из письма Павла Мансурова, написанного в 1972 году своей знакомой. В начале письма он заранее извинился за плохую память, поэтому написанное, может быть, сильно искажено. Вот что он вспоминал со слов Есенина. «Ты знаешь, меня вызвали в ЧК. Я пришел, и меня спрашивают, вот один молодой человек, попавшийся в заговоре, и они, все мальчишки, образовали правительство. И он, его фамилия Ганин, говорит, что он поэт и ваш товарищ. Что вы на это скажете?» «Да, я его знаю, он поэт». А следователь спрашивает, хороший ли он поэт? Я, говорит Есенин, ответил, не подумав, товарищ ничего, а поэт говёный После разъяснений Есенин был отпущен, и его никогда больше не беспокоили по данному делу. В 90-х годах исследователи получили доступ к расстрельному делу Алексея Ганина. Выяснилось, что никаких материалов по Сергею Есенину в деле нет. Поэт никак в нем не фигурировал, кроме нескольких упоминаний в ганинской биографии. Никаких отчетов о слежке, никаких анкет, ничего. Он даже не проходил как свидетель. Из этого мы можем сделать вывод, что Есенин приглашался исключительно для подтверждения показаний Ганина о его с ним знакомстве, что мы и видим из письма Мансурова. Чекисты даже не рассматривали Есенина как возможного соучастника по этому делу и привлекать его не собирались. Поэтому о каких преследованиях и арестах говорят разные авторы непонятно. Мы можем предположить, что у Есенина были личные опасения и тревоги после визита в ОГПУ, и что он сильно переживал за друга и его арест. Но все его поведение перед отъездом говорит об обратном. Мы видим, что поэт в марте занимался своими личными делами. Ходил в гости, встречался с друзьями, виделся с Софьей Толстой, делал дарственные надписи друзьям, кутил в кабаках, на несколько дней ездил в Константиново и никакого преследования явно не боялся. и уж тем более ни от кого не прятался, как утверждал Хлысталов. Наоборот, спокойно жил и выступал на публичных мероприятиях. Также заглядывая вперед, мы ничего подозрительного в его поведении не увидим и по приезде в Баку. Тем не менее, в телесериале «Есенин» показано, как в застенках ОГПУ поэта избивают до крови, валяют по полу и выбивают показания по делу Ганина, а после швыряют в тюремную камеру. Разумеется, все это художественный вымысел, полностью сочиненный сценаристами, а потом уже преподнесенный нерадивыми есениноведами, как биографический факт. Никто Есенина по делу Ганина никогда не арестовывал. Но публика очень любит читать о загадочных расследованиях, погонях и тайнах следствия. Какой-либо фактологической и документальной основы в данной версии нет. А чудеса научной, в кавычках, аргументации нам уже продемонстрировал Николай Астафьев. сплошные искажения биографии Есенина и выдумки. К тому же авторы сами спотыкаются о собственную версию. По их утверждениям, Есенин всячески прятался по квартирам, опасаясь преследования. При этом авторы утверждали, что Галина Бенеславская и Анна Берзень агенты ОГПУ, представленные к Есенину для слежки. Они обе были на прощальном вечере перед отъездом, но никакого ареста ни в тот вечер, ни до, ни после не произошло. Еще одним аргументом авторов был срочный отъезд Есенина. Но почему срочность сразу означает бегство от опасности? Да, срочность определенная была, но она была не только в отъездах, а во всех поступках поэта в конце жизни. Да и мысли о возвращении на Кавказ волновали Есенина всю вторую половину марта. Во многом на это повлиял творческий провал Анны Снегиной. Он стал неким катализатором, ускорившим этот процесс. 20 марта Есенин пишет грузинскому поэту Тициану Табидзе о своих планах на ближайшее время. «Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере, тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас. В эту весну в Тифлисе, вероятно, будет целый съезд москвичей. Собираются Качалов, Пельняк, Толстая и Иванов. Бабель приедет раньше». 24 марта Есенин отправляет уже упомянутое письмо Вольфу Эрлиху, то самое, в котором Николай Астафьев усмотрел какие-то намеки на расстрел Ганина и страх быть следующим. «Милый Вова, вот я снова в Москве и снова собираюсь в двадцатых числах обязательно уехать. Хотелось бы тебя, родной, увидеть, обнять и поговорить о многом. Я еду в Тифлис. Буду редактировать литературное приложение». Более того, в этот раз Есенин опять уезжает вместе с Ларионом Вардином. Вероятнее всего, именно под его командировку поэты подстраивал свой отъезд. Отправься в Ардин на неделю или месяц позже, то и Есенин, вероятнее всего, уехал бы позже. То есть перед нами снова обычная есенинская спонтанность, которую мы наблюдали и до этого во всех его действиях. Однако всем авторам, кто расписывал сотни страниц про чекистские преследования и опасность, мы имеем право задать вопрос. На каких документальных материалах основаны их тезисы? Если они утверждают подобное, то обязаны подробнейшим образом объяснить свою версию. Хотя лучше не надо. Мне хватило ответа Остафьева. Чего-то более внятного от этой публики ждать невозможно. Когда позиция высосана из пальца путем когнитивного искажения в мышлении, никакая аргументация невозможна.